Ты везде увидишь конец своих мучений. Видишь эту пропасть, в глубине ее твоя свобода. Вот искривленное дерево, низкое и уродливое, Твоя свобода болтается на нем. Видишь это море, реку эту, колодец этот, На дне их твоя свобода. Но Иисус и так всю жизнь чувствовал себя совершенно свободным. Свободным, как ветер, как Бог. Евангелие донесло до нас это ощущение. «Вот человек, который любит есть и пить вино». Говорили о нем другие. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Говорил он о себе сам. Жизнь для него была радостью, подвигом, а не мучением. И вот именно поэтому на вопрос председателя он не смог ответить «нет». Он ответил «да». Евангелисты передают его ответ по-разному, но, в общем, он сказал это как-то очень просто, односложно, лишь бы поскорее отделаться – Порфирий упрекает его за это. Ему кажется, что в такой решающий момент человек должен вырасти со скалу, разразиться громом и молнией, глаголом «сжечь сердца судей». То ли дело, говорит он, Аполлон Тианский, как он обличал императора Домициана. Но Христос не Аполлон. Он истомился и измаялся смертельно. Его тошнило от всего, что происходило. Он хотел в этот момент только одного. Скорее, скорее, скорее. Может быть, он боялся даже, что не выдержит и рухнет. Но и судьи тоже торопились. «И так ты сказал», — председательствующий рвет свою одежду до пояса. «Это все равно, что переломить судейский посох. Повинен смерти». Говорит он, повинен смерти, подтверждает 71 конец. И поднялось все множество их и повело к Пилату. В дело вступает Рим, проконсул иудеи Понтии Пилат. Он, видимо, никогда не считался человеком первого сорта. Он происходил из богатой самнитской семьи, ведь сомнитые — это так называемые союзники, а не римляне. У них и гербы разные. У римлян — волк, у них — бык. Если помните, были даже три союзные войны, и тогда быки стадом шли на волков. Но это было и прошло. Теперь Понтий Пилат, во всяком случае, в Иудее, Чувствовал себя римским патрицием, белым человеком в дикой восточной стране. Характер у него был деятельный и энергичный. Таких в Риме в ту пору звали новус, — «новый человек», то есть. В этом прозвище нечто непередаваемое, пренебрежительное, эдакий легкий щелчок по носу. Ну, варишь, выскочка, мещанин во дворянстве, из грязи в князи. Евсевий пишет, что Пилата прислал в Иудею Сиян. Был такой свирепый негодяй у Тиберия. Потом его, разумеется, тоже казнили. Так вот, этого Понтия Пилата Сиян как будто назначил проконсулом именно за его ненависть к евреям. Очень может быть, во всяком случае, такого тирана Иудея еще не знала. Взяточничество, насилие, казни без суда, бесконечной ужасной жестокости. Так по Филону писал о Пилате, царь Агриппа I, Тиберию. Ну что ж, так оно, вероятно, и было. Но Христа казнить он все-таки не хотел. Почему? А вот отсюда и начинается путаница. Христианские писатели страшно все усложнили. Тут мне припоминается давний разговор с одним академиком. Он мне сказал, а что ж, батюшка, в нем вы находите непонятного? Вот уж где воистину никакой загадки нет. У нас, например, в нашем просвещении такими пилатами хоть пруд пруди. Это типичный средний чиновник времен империи, суровый, но не жестокий, хитрый, знающий свет в вещах малых и бесспорных справедлив и даже принципиален, в вещах масштабом покрупнее уклончив и нерешителен, а во всем остальном очень-очень себе на уме. Поэтому, хотя и понимает истину, но при малейшем тумане начинает крутить, умывает, так сказать, руки. В случае с Христом это проявилось особенно ясно. Вот и все. Ну, тут, как я сейчас понимаю, академик был не совсем прав. Действовали еще и особые причины. И какие же? Ну, первая та, что я уже назвал. Терпеть он не мог этих грязных иудеев. А так как и иудеи платили ему тем же,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 А галилеянах, кровь которых Пилат во время богослужения смешал с жертвами их». И Христос спокойно ответил, «Что ж вы думаете, эти галилеяне грешнее других?» «Видите, как коротко и просто. За что про что перебил невинных, об этом и спроса нет. Перебил и все».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 В Альпах есть вершина, которая называется Пилат. В Великую Пятницу, день суда, на ней появляется огромная тень, и все моет, моет руки. Вот там, в Швейцарии, году в 12 я и видал мистерию. Представление страстей Господних. Зрителей было тысяч десять.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 «Если бы царство мое было от мира всего, то разве мои подданные допустили, чтобы я был схвачен и предан тебе?» Пилат Настойчиво. «Но ты все-таки царь, Иисус. Это ты так говоришь. Я же говорю, я пришел в мир, чтобы установить истину».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 Я только ввел в ремарки до да очень неясное место насчет того, что естественно дополнил по апокрифическому Евангелию Петра. Ведь так иудеи Пилата не любили. Они писали и писали в Рим, плакали и плакали, и, наконец, все-таки доплакали. Пилата отозвали. Понятно, какое ожесточение до этого развивалось с обеих сторон.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 и то не позволили внести в Иерусалим. Не позволили, и все. Даже щиты пришлось убрать из Иродова дворца. На них, видите ли, портрет императора. И все им сходит с рук. И он же оказался виноват, не сумел к ним подойти. Да кто они такие? Рабы, грязные восточные собаки, лжицы и предатели».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 И все эллины, схватив ябедника, начальника синагоги, били его перед судилищем. А Галлион не препятствовал. Великолепная сцена и великолепные патриции. Разбирайтесь сами. Но вот так сказать Пилат не мог. Не посмел просто. Палестина была не Греция. Иерусалим не Коринф многоколонный